Советская сборная в 1950-е годы. В отличие от последующих десятилетий для чемпионатов 1940-х, 1950-х годов была характерна быстрота сменяемости лидирующих команд. Московский ЦСКА еще не вырвался в лидеры, это произошло позднее, а лучшие игроки команды были разбросаны по нескольким республикам. Иоанн Лысов. Хейна Круз и Илмар Куллом входили в состав эстонской команды, город Тарту. Стяпас Бутаутас, Станислава Стонкус и Казис Питкевичус занимались в Литве, город Каунас. Атар Коркея в Грузии, Тбилиси. А Анатолий Конев, Александр Моисеев и Гунар Силиндж в России. Конев играл за московское «Динамо», Моисеев и Силиндж команда ВВС. Ситуация на спортивной арене разворачивалась такая. До 1955 года единственной командой, выигравшей чемпионат не один раз, была Тбилистская Динамо. Сборная из Грузии одержала победу в 1950, 1953 и 1954 годах. До этого чемпионами поочередно становились Жальгерис 1947 и 1951 годы, Московская Динамо, 1948 год, Эстонский Тарту 1949 год и Московская команда ВВС 1952 год. Правила проведения чемпионата страны отличались от сегодняшних. Совершать поездки по огромному Советскому Союзу было еще достаточно затруднительно, поэтому игроки собирались в одном городе чтобы за несколько дней сыграть все матчи соревнования. Ситуация изменилась только в конце 1950-х годов, когда для популяризации баскетбола стали использовать несколько стадионов в разных городах. Настоящая спортивная революция произошла в Риге, где была сформирована легендарная команда – СКА. Ее состав включал ключевых игроков того времени – Центровой Гунар Силинш, 19-летний атакующий защитник Валдис Муйжниекс, Леон Янковский, а также центровой Янис Круминш, рост которого составлял 218 сантиметров. Александр Гомельский, который тренировал СКА с 1953 года и по 1965 годы, вспоминал, В 1954 году в Киеве после одного из туров чемпионата страны я предложил Гуннару возвратиться домой и выступать за нас, то есть за Рижский СКА. Он сразу согласился, хотя и подчеркивал всегда, что Москва – его вторая родина, второй дом. Гуннар был тогда по спортивным меркам не молод, да и его 190 сантиметров роста к тому времени уже не впечатляли. Тем не менее, меня привлекала идея совместить рост и молодость большого Яна с огромным опытом, изощренностью, интеллектом многознающего и понимающего Силинша. Обладая отличными бросками со средних и дальних дистанций, довольно редкая для центрового, будучи этаким своеобразным наставником для наших молодых непосредственно на площадке, он во многом помог стать им сильнейшими в стране а затем и в Европе. Вальдманис Майганис дополнял картину на поле, активно забивая мячи в корзину, а Силинж делился своим уникальным опытом со сравнительно молодыми баскетболистами. Однако игроком, который оказал огромное влияние на команду, являлся Янис Круминж Гомельский. Я познакомился с Янисом в июне 1954 года. Игрок с таким ростом обязательно помог бы нашей сборной вырваться в лидеры. Многие считали, что из него можно было сделать очень хорошего баскетболиста. Мы пригласили Круминша на товарищеский матч, в котором принимала участие Рижская Динамо. После игры Круминш с сожалением сказал. «Я не думаю, что смогу стать баскетболистом. Это слишком быстрая для меня игра. На самом деле, мне даже трудно ее понять. Но команда с этим не согласилась. Мы постарались придать ему уверенности и поддержать его, чтобы он все-таки попробовал себя в баскетболе. В конце концов, он согласился тренироваться с нами. Гунтис Кейселс, латвийский спортивный журналист, так описывал спортсмена. С его физическими данными Крумендж словно был рожден для игры в баскетбол. Он пробовал заниматься легкой атлетикой и даже боксом. Но он был очень спокойным по темпераменту человеком. Поэтому бить кого-то по лицу было просто не для него. В те времена баскетболист ростом 2 метра 18 сантиметров был большой редкостью. Но тренеры уже начали понимать потенциал и важность таких людей на площадке. Я познакомился с ним во время поездки в Москву со сборной по легкой атлетике. На стадионе, где проходили игры, на него сразу же обратил внимание Иоанн Лысов, в те годы уже выступающий в качестве тренера. Он не мог не отметить перспективы для игрока такого роста. Первая тренировка Круменьша состоялась в 1954 году, когда ему было уже 24 года. Гомельский. Он рано потерял отца в которого вышел ростом и статью, так что уже в 13 лет Яну пришлось работать. В 14 лет в нем было ровно 2 метра, и поэтому в лесничестве, где он трудился на сборе смолы, Яну не составляло труда перевыполнять 2-3 нормы, ведь он мог поставить стаканчики для смолы выше других. Впоследствии именно это долго мешало ему поддаться на мои уговоры и попробовать себя в баскетболе, «Зачем мне это?» – искренне недоумевал он. «Я хорошо зарабатываю, я свыкся с лесом, мне и здесь хорошо». И ни в какую не соглашался приехать на тренировку. Он не переносил повышенного внимания к своей персоне. Тут же замыкался, уходил в себя. Не хотел, да и не мог работать в полную силу. Как только он заходил в магазин, в кафе, садился в автобус или трамвай, туда тут же набивались толпы. Ян буквально бежал от зевак, но его настигали повсюду. Поэтому первым в Рижском СКА он купил москвич, получив возможность укрываться от любопытных взглядов, спокойно ездить из дому на тренировки и обратно, не пользуясь общественным транспортом. Я нашел его, уговорил заниматься баскетболом, научил сделал из него классного спортсмена, получившего звание заслуженного мастера спорта. Он прошел у меня весь путь, от новичка до самого популярного спортсмена Латвии, одного из сильнейших центровых мира. Да, именно Круминж стал первым советским центровым истинно международного уровня. Гунтис Кейселс. В 1954 году. Когда ему было 24 года, он впервые взял в руки баскетбольный мяч на стадионе «Динамо». Там играла команда СКА, готовящаяся к чемпионату СССР. Тренер Александр Гомельский привел на поле новичка с хорошими перспективами и данными. «Мы научим его играть», – заявил Гомельский. И он действительно научил. Однако в случае с Янисом, Большим достижением было не только научить его играть, но и мотивировать его. Пробудить в нем тот соревновательный дух, без которого просто невозможно быть успешным спортсменом. Прогресс Скруменьша был уникальным. Он начал тренироваться в мае 1954 года, а уже в сентябре принимал участие в чемпионате страны в составе СКА. Уже тогда было ясно, что с его участием команда может выйти на новый уровень игры. На следующий год, спустя всего 16 месяцев тренировок, команда получила золотую медаль, и Янис был включен в состав сборной СССР. Очевидно, что тренировки проходили продуктивно, а результаты были поразительными. В этом была заслуга Гомельского и, конечно, Круменьша. Он был дисциплинирован, хотя изначально не был настроен заниматься спортом. Тем не менее, для своего высокого роста он обладал хорошей координацией, постоянно развивался, а в команде у него сложились теплые отношения со многими игроками. Например, он хорошо ладил с Майганисом. В целом можно сказать, что Янис был доволен сложившейся ситуацией и отлично справлялся с поставленными целями, Независимо от того, в какой команде играл — СКА, сборная Латвии или СССР — Гомельский описывал Круменьша. Если я не спереживал или сильно нервничал, он никогда не проявлял эти эмоции внешне, а все держал внутри. Он стоически переносил все удары судьбы, не спорил с судьями и не жаловался на травмы. Он профессионально выполнял свою работу. Если честно, я просто не могу представить баскетбол в 50-х и 60-х годах без него. Саша Гомельский, сын Александра Гомельского, вспоминал. Работать с ним было одно удовольствие. Я не всегда так внимательно слушал. Он прошел путь от человека, который никогда не играл в баскетбол, до игрока уровня сборной. Одна из причин успеха – команда делала ставки на центрового. Вообще, мой отец на протяжении всей своей тренерской карьеры всегда делал упор на центровых игроков. Возможно, и Круменьш не отличался особым мастерством, но он прекрасно умел делать две вещи. Мог бросать с левой стороны корзины, а также отлично справлялся со штрафными бросками. Более того, он отличался тем, что бросал мяч из положения снизу. И, конечно, высокий рост тоже был важнейшим фактором, оказавшим влияние на спортивную карьеру Яниса. Гомельский вспоминал тренировки с круменьшим так. Сухой, крепкий, без грамма лишнего веса, хотя в нем было 140 килограмм, с широченной спиной, мощный. Он был к тому же хорошо координированным, правда медлительным. Научить его бегать и прыгать без мяча было делом не особенно трудным. Но то, что касалось технической стороны, давалось Яну очень нелегко. Яну не нужно было по два, по три раза повторять задание, показывать прием. Он все запоминал моментально и старался сделать на максимуме своих возможностей. Поэтому и прогрессировал он, может быть, и медленно, но неуклонно. Алачачан так описывал знаменитого спортсмена. Гомельский действительно нашел Яниса в подходящее время. Если бы он появился, скажем, лет на 10-15 позже, эффект был бы уже не тот. В тот период так же сильно выделялся только Ахтаев. Круменьша все любили. Я никогда не слышал, чтобы о нем говорили плохо. Он чуть ли не единственный человек, которого я знаю, у которого не было неприятелей. Мне кажется, он нравился всем. Как и над Ахтаевым, над ним нелепо шутили, его грязно разыгрывали. Но я неспохоже не обращал на это никакого внимания, достойно переносил все испытания и продолжал заниматься своим делом. По-моему, он не только снисходительно относился к тем, кто неуважительно обращался с ним, но и находил в себе силы на прощение. Такое впечатление, что Круменьш говорил себе, «А что им всем еще остается делать, если я такого роста?» Гомельский. «Когда я привел Яна к маршалу Советского Союза Ивану Христофоровичу Баграмяну, маршал, сам довольно крупный мужчина и с симпатией, относящийся к высоким людям, вышел из-за стола». Протянул Яну руку и сказал, «Вот это достойный мужчина. Все, что для него нужно, сделаем». Для Яна за пару дней сделали специальную кровать топчан длиной три метра. Пригласили самого знатного мастера портного, который, взобравшись на стремянку, обмерил Яниса и сшил ему подходящий костюм. Действительно, для большого Яна делалось все хотя он еще не был никому известен. Трио «Валдманис», Муйжниекс, «Круминш» стало золотым в истории латвийского и советского баскетбола. В 1955 году СК выиграла первый национальный чемпионат, опередив ЦСК и жальгирис уверенно заняв лидирующую позицию на спортивной арене. В свою очередь, Команда ЦСКА образовалась после того, как в нее вошли все игроки ВВС, ставшие чемпионами в 1952 году. Через год после завоевания титула чемпиона страны, Евгений Алексеев завершил спортивную карьеру и до самого выхода в отставку успешно работал главным тренером команды ЦСКА.